Глава 2. Психосоматика. Что внутри? Здоровье, не отсутствие болезни или страдания. Это энергия, витальность и сила. Мы будем смотреть на здоровье не как на отсутствие болезни, боли или симптома, а как состояние силы и контакта с жизнью. к которому мы можем прийти. Давайте договоримся о понятиях. В этой аудиокниге мы несколько раз будем договариваться об этом, чтобы не путаться и, рассуждая о психосоматике, иметь в виду одно и то же. Первое. Болезнь, диагноз или устойчивый симптом, когда боль есть состояние, а диагноза нет. Именно боль, симптом или симптоматика, множество симптомов мешают нам жить. В аудиокниге я буду говорить не только об исцелении, отсутствии диагноза и симптома. Скажу о качестве жизни даже при наличии симптома или диагноза. Медицинское сообщество подтверждает заболевания как психосоматические только в семи случаях. Язва желудка инфаркт миокарда, гипертония, бронхиальная астма, язвенный колит, кожные заболевания, мигрень. Это не значит, что в других заболеваниях психосоматический компонент отсутствует. Скорее означает, что в перечисленных заболеваниях он яркий и очевидный, и избегать лечения у психотерапевта означает оставить болезнь без изменений. Сегодня слово «психосоматика» уже осыпано проклятиями со стороны многих ученых, самих клиентов и психотерапевтов. Ибо именно клиентов объявляли ответственными за их боль и страдания. В представлении большинства людей психосоматика означает, что ты плохо себя вел по отношению к себе. Помимо беспокойства из-за болезни, людям приходилось винить себя за печаль, доминирование плохого настроения, за то, что у них есть те или иные личностные черты, хроническая депрессия или особое отношение к чему-либо. Сегодня существуют две школы, смотрящие на человека и его состояние – медицина и психология, каждая из которых борется за человеческое существо, свою правду и думает о своей части как о целом. Все дело в том, что современные научные представления соответствуют основным идеям доказательности наша медицина доказательна эти доказательства должны иметь особый порядок протокол но всегда есть что- то большее как говорил берт хелингер сотрудничая с врачами я обнаруживаю этот предел исчерпаемость доказательств их явный дефицит как следствие необходимость признать что есть что-то еще. Медицинский человек рассматривается как тело с набором функций и процессов, изученных и доказанных. Но это всего лишь часть пути, целого, а я верю, в более объемного человека, большего, чем химические, физические процессы. Человек — это время. Человек — организм, способный вместить в себя время, опыт поколений и планеты. Он сам – часть опыта Земли. Все, что мы воспринимаем, воспринимаем телесно. Телесность не заканчивается кожей, а распространяется на все вокруг, включая отношение к миру. В этой связи мы можем сказать, что, будучи телесными, находимся вне тела. Телесность — это наше взаимоотношение с миром, между нами и миром нет пустоты, так как есть соединение. Все вокруг заполнено этой соединенностью, именно ее мы чувствуем как свою телесность. Соединенность нашего тела с миром пропадает только тогда, когда тело становится мертвым. Понятие психосоматики достаточно объемное и иррациональное. Мы отправимся в путешествие, чтобы побольше узнать, как именно наше тело соединяется с миром. По щучьему велению, по моему хотению. Крэкс, фэкс, факс. Био-психо-социо. Био. На здоровье влияют три основополагающих фактора. Первый — биологический. Он включает в себя все, что связано с нашим физическим состоянием, телом, химическими и биологическими процессами внутри. Работать с исцелением, а точнее с человеком, который недомогает, невозможно без учета абсолютно всех факторов. Целое состоит из частей, и только контакт и работа со всеми частями человека помогает найти хорошее решение. Биохимические и физические особенности имеют колоссальное значение. Очень важно осведомиться о том, что происходит внутри вас на данном уровне. Для этого существуют регулярные обследования, диагностика, анализы. Я как психотерапевт всегда спрошу у клиента, который пришел разбираться с психоэмоциональными аспектами своего заболевания о том, что говорит ему врач и как выглядит его биологическое состояние. Иногда даже наши эмоции и чувства бывают связаны не с событиями и стрессами, а с изменившимся гормональным фоном, который является полноправным фактором, влияющим на отношения с жизнью. Более того, уровень гормонов должен соответствовать вашей возрастной группе, и текущим заболеванием. Как ни странно, желание плакать или злиться в некоторых случаях может быть вызвано не травматическим опытом, а гормональным дисбалансом. Я психотерапевт, но гены и гормоны для меня не пустой звук. Они влияют на состояние человека, и я не буду сбрасывать их со счетов. Постановка диагноза – дело врача. Но бывает так, что есть состояние, боль, дискомфорт, а диагноза нет. тогда мое внимание будет в большей степени направлено на психологический аспект. Если диагноз есть, я буду внимательна к тому, чтобы клиент получал одновременно и медицинскую, и психологическую помощь. Ошибочно думать, что занимаясь психотерапией, мы можем смело игнорировать врачей и их назначения. Это не так. Если есть диагноз, физиологические проблемы, требующие медикаментозной поддержки, получать ее необходимо Психо. наши мысли всегда связаны с чувствами и неважно мысль относится к тому что происходит прямо сейчас или к тому что было с нами в прошлом удивительное свойство памяти стоит нам подумать вспомнить воспроизвести в голове картинку события как тут же внутри проявятся все чувства и эмоции относящиеся к упомянутому событию. Мы вроде бы не хотели переживать, а просто помнить, но так не выходит, ибо мысль ходит под руку с чувствами. Тогда мы предпочитаем не помнить. Нам кажется это хорошим решением. Нет памяти, нет мысли, значит нет и чувств. Забывая травмирующие события и чтобы исключить травмирующие чувства, мы вдруг понимаем, что забыли совершенно все и ничего не чувствуем. Внутри психики нет специального сита, которая бы волшебным образом отделяла хорошие воспоминания от плохих, а травмирующие чувства от приятных. И есть те, кто забывает все вместе, и события, и чувства, и те, кто помнит все стрессы, беды, травмы. чувства, связанные с ними. Опыт пережитых событий и реакции на них формирует психику. Психоэмоциональная реакция – выработанный годами способ взаимодействия с реальностью. Какова реальность? Таков и способ. В контексте психосоматики мы будем рассматривать не только компоненты, влияющие на возникновение заболевания или симптома, А рассмотрим уже сложившийся за всю жизнь привычный и даже автоматический способ взаимодействия с реальностью. Эти автоматизмы во многом отвечают за реагирование. Психологический компонент психосоматики включает в себя всю вашу личную историю. Чем шире будет взгляд на себя, чем больше пазлов из жизни вы включите в него, тем лучше. Нам часто хочется все упростить, уменьшить и сегментировать. Например, после стресса на работе начались панические атаки. И нам хочется думать, что всему виной начальник, разразившийся гневной тирадой против нас. Но это не так. Каждый день в вашей жизни, каждый стресс, каждая реакция привели вас туда, где вы находитесь сейчас. Психосоматика — это не вдруг. Психосоматика, выученные годами психологические реакции на жизнь. Социо. О себе мы узнаем на границе контакта с людьми. Вообще, жизнь – изначальный контакт. Я и мать. Мы не имеем опыта отдельности. Зарабатываем его со временем. Мы научаемся ему Удачно или неудачно. Рождаемся в семье, она может быть маленькой, я и мать, и большой, я и многочисленные родственники, братья, сестры, бабушки и дедушки. Даже если родители вас бросили, вы тоже изначально окажетесь в системе. Там будут другие правила и взаимоотношения, но это тоже про контакт, врачи, соцслужбы, детский дом. Мы не выживаем в одиночку, а только при помощи других. Хотим или нет, мы строим отношения, социальные связи. То, какого они качества, во многом определяет и наше поведение, и качество жизни. Мы члены системы, а точнее множество систем. Первое и самое главное – семья. Далее детский сад, школа, религиозная или этническая группа, рабочий коллектив. Это все системы, даже человечество. Направо пойдешь, коня потеряешь, себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня. потеряешь. Мы людям можем оставаться людьми, но есть те, кто людьми не остается, нарушает правила системы и перестает быть человеком. Для нелюдей предусмотрена смертная казнь, заключение — смерть. В системной терапии есть закон принадлежности. Нам важно принадлежать группе. Так легче. Понятнее, безопаснее. Страх потерять контакт с группой, быть изгнанными, отверженными, проклятыми, живет внутри каждого. Многие заболевания связаны с ощущением контакта или неконтакта с группой или группами. Беспокойство, страх, стыд, тревога. Все перечисленное является запускающим механизмом разных ощущений внутри тела. Межгрупповые, межсистемные взаимоотношения определяют состояние, влияют на здоровье, ибо идентифицируют кто я, чей я, с кем я, против кого я, за кого я. Например, папа и мама относятся к разным национальностям и разным религиям. Ребенок как будто бы естественным образом объединяет внутри себя религиозные и национальные компоненты. Это не так. Достаточно часто у него возникает внутренний конфликт: кто я? Выбор религии, выбор гигантских размеров. Он не вмещается ни в голову, ни в тело. Я помню клиентку с таким странным симптомом, который называется сонный паралич. Его часто мистифицируют, придавая ему особое значение, так как сновидец может вполне отчетливо видеть громоздкие фигуры, которые садятся или ложатся на него или полностью его поглощают и не дают шевелиться. Это особый опыт на границе сознания и подсознания, то, что клиент по факту хочет выяснить, но не может, ибо вытесняемое так велико, что не помещается нигде. Таким колоссальным вытесняемым может стать вера. Хорошим решением. В ситуации будет осознанный выбор собственных верований. Контакт с другими влияет на психику каждый день. Распаковывая причины заболеваний, стоит обратить внимание на то, как, когда и какому виду взаимодействия вы научились. Нет. Давайте сейчас разделим проявления, связанные с детьми, у которых болезней нет, и со взрослыми, с их приобретенными заболеваниями. Сначала я объясню, что такое психосоматическая компонента боли и симптома. Любая психосоматика возникает на границе контакта человека со средой. Что имеется в виду? Есть человек, его физическая оболочка и так называемая среда. Что такое среда? Это мир вокруг, семья, работа, город, в котором мы живем, взаимоотношения, погода, природа. Они влияют на нас. тем или иным образом. То, как мы заболеваем, какой орган затронут, говорит нам о том, насколько контакт со средой проблематичен, сложен или глубок. Представим себе человека. Какая часть организма первой контактирует со средой? Кожа – наша оболочка. Кожные заболевания – первый контакт со средой. Часто у маленьких детей диагностируют диатезы, красные пупы, шелушения. Когда мы вырастаем, это переквалифицирует в нейродермиты, псориазы, корки и бог знает, что еще. Плюс моя любимая история – аллергия. Субъективное мнение – аллергия, иммунные и генетические заболевания – это когда врачи не знают, какой диагноз написать. Для меня это история про исключение Родители воспитывают детей, передавая им бессознательные послания. Давай быстрее, сделай вот так. Я не хочу тебя слушать, не хочу тебя ждать. Давай-давай. Родители транслируют ребенку одну мысль. Не чувствуй. Ты не должен раздражаться. Быть медленным. То, как ты это делаешь, мне не подходит. Нужно подстраиваться, а это неудобно. Не живи. Если мы говорим, что исключение является проблемой в системной терапии, точно так же лечение исключения тоже не очень-то работает. Мы исключаем исключенную, как говорит Берт Хеллингер, который сделал из системных знаний метод. Все, что мы исключаем, только растет в размерах. Все, от чего мы пытаемся избавиться, только увеличивается. Ко мне приходят люди и говорят, я хочу избавиться от болезни, чтобы ее не было, исключить симптом. Хочу побороться с ним. Первое, что я буду делать, говорить о том, что уже есть. Второе, Мы будем делать вместе. Пытаться найти этому место здесь. Болезнь уже пришла. Симптомы вы уже испытываете. Когда говорите «я хочу избавиться, побороть это», «не хочу с этим никак соприкасаться», вы словно хотите что-то выковырять изнутри себя. А это уже процесс напряжения, внутреннего конфликта. Вы говорите Часть меня мне не подходит. Я себя, болеющую, знать не хочу. На эту боль смотреть не хочу. Думать о ней, она слишком для меня изнурительно, вызывает проблему, стыд, печаль, отчаяние и так далее. Я как будто бы начинаю раздирать себя на куски. Это очень важная часть понимания при работе с болезнью. И выглядит она следующим образом. Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Как коснешься ты земли, Быть, по-моему, вели. Когда речь идет о болезни, самое главное — сказать ей «да». Здесь много противоречий, напряжения и очень много нежелания. Примерьте это как-то к себе. На самом деле «да» мы начинаем говорить человеку, которого все дружно выперли. «Да, иди сюда. Да, мы будем смотреть на тебя. Да, я знаю, что это случилось. Да, я имею к этому отношение. Да, это все мое. Да, я к этому принадлежу. Да, это происходит сейчас со мной». Это первое движение можно сделать на уровне головы, ощущений. «Прислушайтесь к себе». Что с вами происходит, когда вы это говорите? Дело в том, что согласие с болезнью не означает, что мы ее оставляем себе. Страх не дает нам с ней согласиться. Нам кажется, что если мы скажем болезни «да», скажем ей «оставайся». Я же соглашаюсь, что буду болеть. Нет, это разные вещи. Мы говорим болезни «да» для того, чтобы она ушла, выполнила свою роль ради которой она пришла и смогла уйти на свое место. Болезнь есть послание, письмо. Сможем ли мы прочитать его, если выгоняем гонца? Мы с ним боремся, закрываем перед ним дверь, оглушаем себя, лишь бы не слышать то, что он нам говорит. Мы теряем возможность прочитать послание, а чтобы сделать это, нужно впустить. Болезнь нужна нам для чего-то. Мысль знакома, но дальше она никуда не идет. Я предлагаю простую схему, какие вопросы нужно себе задавать, как продвинуться в осознании, зачем нужна болезнь. Первый вопрос. Что я делать не могу? Например, тремор рук. Что я делать не могу? Что очень надо делать, но я не могу? Например, мигрень. Что я делать не могу, когда мигрень? Не могу думать, работать. Спасибо, мигрень, что уложила меня. Без тебя мне некогда прилечь отдохнуть. И еще пример. Полипы в матке. Наверное, из-за этого не смогу иметь детей. И даже не пытаюсь. Мужу говорю, вот сейчас вылечусь, и вот тогда заживу так, как хочу. А если родится ребенок? Что будет? М -м -м. Пусть лучше будет полип. Спасибо. Скажите себе по-честному, что вы делать не можете. Пытайтесь свой ответ сузить до абсолютной конкретики. Болезнь говорит за нас то, чего мы сами сказать не можем. Тяжелые заболевания, такие как онкология, это наш способ жить так, как мы хотим. «Отстаньте все от меня». Пример из практики с раком щитовидной железы. Женщина пережила все стадии, которые проходят онкобольные. Почему я? Почему сейчас? Рассказала, что всегда мечтала сидеть дома, чтобы о ней заботился муж, а она выписала книги. Вуаля! Теперь у нее все это есть? Обидная мелочь, вдобавок рак. Муж нашел работу только тогда, когда она заболела и слегла, а его первая семья перестала околачиваться у них дома. Трое детей от первого брака постоянно жили с ними. Теперь она смогла уделить время своему хобби. И все было бы замечательно, если бы не одно «но». Рак. Болезнь — это слово «нет», которое мы не можем произнести. Только так иногда можем кого-то о чем-то попросить или сказать твердое «нет». Болезнь именно для этого нам и нужна. Другой возможности просто не существует. Почему мы не можем сказать «нет»? В детстве наши «нет» не имело для родителей никакого значения. Они брали и делали то, что считали нужным. Мы выросли, а наши «нет» по-прежнему никого не интересует. И нам нужно буквально сдохнуть, чтобы «нет» было услышано. «Исцеленный равно целый». Моя аудиокнига об исцелении, «Исцеление от слова целый». Что это значит? Помните, вода мертвая делала целым разрубленного богатыря. Как так? Целыми мы становимся, когда мертвая в нас есть. Не прекращается жизнь, когда умирают близкие, Не прекращается, ибо память наша в жизни течет. Целый — это когда все предки в тебе, в памяти твоей, когда ничто не прервано, не потеряно, не исключено. Вот и вода мертвая — это память наших умерших. Они нас делают целыми, исцеляют нас. Как же так? А вот так. Наши болезни связаны с мертвыми, и мы тоже. Иногда болезнь приходит, чтобы найти ушедших, потерянных, забытых, отыскать их, как части отрубленные, найти всех и тогда стать целым, исцелиться. Часто бывает, что симптома или тяжелой болезни еще нет. Она была где-то в прошлом у предков, но мы боимся ее. Прислушиваемся, ждем со дня на день. Так незаметным образом мы болезнью связываем себя с другими. Болезнь заботится о нашей памяти вместо нас. Она словно вода мертвая, не убивает, а оживляет нас. Штефан Хаузнер иногда только благодаря симптому можно найти человека, утерянного, пропавшего. неупомянутого. «Никто не должен быть исключен», гласит закон системной терапии. А если кто-то остался пропавшим или забытым, нарушается баланс, ибо при наличии исключенного река жизни не может течь. Как бы мне, рябине, к дугу перебраться? Я б тогда не стала гнуться и качаться. тонкими ветвями, и я к нему прижалась. И с его листвой день и ночь шепталась. Несложно представить род или систему, семью, так как ее членов чаще всего визуализируют стоящими друг за другом в виде паровозика. Допустим, из этого паровозика вышел человек. Тот самый, о котором никто не помнит или не хочет говорить. На это пустое место встает самый младший член системы это мы с вами тогда мы чувствуем за потерянного его чувства проживаем не свою а его жизнь и судьбу странное оказалось бы ощущение но знакомое многим жизнь не моя судьба не моя и место не мое. и вот вроде течет через паровозик река жизни вот вроде и поток но мы точно не на своем месте и не со своими чувствами. «Что же делать?» — спросят многие. «Искать?» — отвечу я. Эти чувства и странные ощущения не своей жизни вытолкнут вас с невашего места. Заставят искать ответ. «А где же я? Где же место моё?» Печально, но лучше всего с этой задачей справляются симптомы и болезни. Именно болезнь включит ваш непокой и будет тиранить до тех пор, пока вы не найдете ответ. Тогда придет упокоение к тому, кто потерян, и успокоение к вам. Так это работает. Всегда. Симптомы и болезни просто заканчиваются, как только все паровозики оказались на своих местах. Никто не должен быть исключен. Сначала было фото. На меня смотрело нечто непонятное. Это был ребенок или детеныш какого-то существа. У меня было все время мира, чтобы угадывать. Затем пришло сообщение от матери о том, что у двухлетнего ребенка появилась кожная реакция неясного генеза. Он был госпитализирован. Начался отсчет. Подбирали препараты, пытались понять, какой из них подействует, делали повторные анализы, хватались за головы и ничем не могли помочь. Мы стали считать дни до расстановки. К тому моменту, когда встретились с родителями, прошло около трех недель. Малышу не стало лучше, диагноз так и не был окончательно установлен, даже после сложного генетического анализа. я помню фото для меня это было лицо ребенка как будто бы полностью засыпанное желтым песком черные полосы от гнойных потеков словно бы рисовали на лице кошачью мордочку песок что за песок думала я родители прислали генограмму историю семьи заранее я не нашла в ней ничего что по моему мнению являлось бы причиной посыпанного песком лица. Листала и листала документ, думая, нет, это все не то. На группе заявка от родителей прозвучала. Начался перерыв. Именно тогда матери пришла информация о том, что в роду была женщина, умершая, так и не разродившись. В моей практике уже были подобные случаи, они из самых сложных. Нужно найти того, кто жив, но сделать это практически невозможно. Так и здесь. Ребенок еще долго живет в утробе умершей или убитой матери. Вот он, песок, земля, похороненный заживо. Конечно, это не единственная аналогия, которая привела меня к решению. Я ищу ответы по миллиону хлебных крошек, рассыпанных одна за другой в рассказах и документах. В работе С кожными заболеваниями всегда важно помнить о предстоящем ухудшении. Идеи восточной медицины гласят, что болезнь и симптом приходят по спирали и по ней же уходят. Раскручивание и закручивание проходят одинаковые стадии, а значит, ухудшение неизбежно. И оно наступило. Мне оставалось утешать мать одним единственным словом. «Верь». «Всё закончилось». Кожа ребенка полностью очистилась, песочек осыпался. Вся ядовитая скорлупа исчезла без следа. Полученный на днях генетический анализ голосил, мутаций не обнаружено. А вот и песочек. Переписка с матерью. 22 октября. Стали заметны красные ладошки, стопы, и лицо сшелушилось. Симптомы были похожи на аллергию, сухая кожа, тело шершавое. попой и под коленями более красного цвета, сильный зуд, иногда до слез. Обратились как обычно к гомеопату, подбирали препарат, но все обычно работающие не срабатывали в этот раз. 25 октября появились ранки, из них чуть кровило, кожа была сухая, чуть легче, было в ванной, по телу крапивница сильная, дальше все тоже, ищем препарат. Из симптомов горячая кожа Добавились опухшие глаза, сильно, очень сухая кожа. 30 октября. Отправляемся в Тушинскую больницу. Представляете, я решила перед Рождеством заглянуть в Рыгнум, чтобы послушать эфиры, и поняла, что я отключена, хотя у меня автомат списывается с карты, расстроилась, ибо проверила, что перевела оплату, но по стечению обстоятельств, видимо, она не снялась, в общем, вспомнила. что в прошлом мутабор выдавали рождественские помогайки, я воспользовалась ими и в три утра просила исцеления для нее. Мне дали понять на тонком плане, что все, мы прошли болезнь. На уровне чувств и сердца я плакала и благодарила вас и все силы за это все. Ирина Николаевна, благодарю до луны обратно. Всегда и всех отправляю к вам. Простите, без знаков. Набегу одной рукой с малышней, как обычно. 2 ноября ставят очень долго и сложно диагноз. Никто не знает, что это. Госпитализация через сутки. Диагноз. Дивержи. Колят хлорид калия, преднизолон, сульфат магния. Антибиотики: цефтриаксон, супрастин. Стрептококов нет. Чесалась до крови в больнице. 4 ноября нас выписывают. Приходим на гормоны в таблетках преднизолон. Остается жуткое шелушение кожи, чешется. 3 ноября. Связываемся с вами через Галю. Рисунки делаем. Я отменяю гормоны сама. 9 ноября. Продолжаю работать с гомеопатом. Расстановка девятнадцатого ноября. С двадцатого ноября. Ухудшение и зуд. На голове корки сильные. Выпало много волос. 1 декабря. Сработал новый препарат. Меня не было с ней. Я вела мероприятие со второго по 4 декабря. 5 декабря. Резкое улучшение. Пришлю фото. В описанном примере был найден тот, кого найти сложнее всего. Живой ребенок в утробе мертвой матери. Но его нужно было найти, просто необходимо. Идея о том, что его не было слишком дорого, стоила бы системе. Никто не должен быть исключен. Когда все вернутся на свои места, вы почувствуете в теле расслабление. Вот так физически почувствуете. Психологи выделяют состояние, называемое «внутреннее узнавание». После работы по поиску исключенных и потерянных внутреннее узнавание вы ощутите каждой клеткой тела. Каждый из них будто бы скажет «Да, все так и есть». «Ты на своем месте?» «Да, да, да, я знаю эту историю». Ваше тело поведает о том, о чем вы никогда могли не слышать, и однажды почувствуете себя на своем месте. В этом больше не будет сомнений ни одного вопроса, ни себе, ни другим. «Я на своем месте. Точка». Я целый. Есть еще один фактор, который мы воспринимаем как целостность, и еще одна грань целостности, исцеления. Папа и мама во мне. Оба в одинаковой степени, без всяких условий и преград, без обособленной лояльности или внутренней торговли. Оба они, папа и мама, тут во мне, и тело мое разрешает объединить родителей в одно – в меня. Мы даже не замечаем, как болезнь приходит, чтобы решить эту задачку, чтобы разведенные родители начали действовать заодно. Часто требуется тяжелая болезнь. Если один из них внутри не признан, изгнан прочь, отрицаем – тело не целое. Вот и болеем. Целостность – это про части внутри – тело, разум, чувства, дух и душа. Они как пазлы или фундамент. Нечто основополагающее внутри. Это наш центр, суть. Нельзя быть с телом, но без души. Как нельзя иметь чувство, а разум оставить где-то. Наша целостность равно наше исцеление. Для этого надо вспомнить себя и собрать по памяти не своей, как ни парадоксально звучит, человеческой. Человеки мы, люди. У всех нас есть сердце, папа с мамой. И вот тут начинаются вопросики. В этой аудиокниге мы по крупицам собираем представления о болезни, здоровье, свои ощущения в теле, о симптомах, заболеваниях, детей и даже страх болезни, которых у нас нет. Качество жизни снижается даже от страха заболеть болезнью мамы или отца. Болезнь, даже еще не присутствуя в теле, уже что-то делает с нами одним только знанием о ней. Я боюсь, что заболеет ребенок, или я сам. Болезней нет, но мы уже парализованы. Штевенхаузнер. Для того, чтобы перелезть через забор, нужно вступить во взаимоотношения с забором. Мы будем вступать в отношения с болезнью, с той, которой еще нет. Она была у близких. с той, из-за которой вы не живете, даже если ее еще нет. Идеи целительства известны человечеству давно. Люди искали способы исцеления и в разных культурах его связывали с духовной работой. Целитель был посредником между космическими силами и пациентом. Его ценность основывалась на вере, что он способствует продолжению отношений первобытного человека с космосом. Таким образом, Шаманом считался специалист по посредничеству. Мифы передавались из уст в уста и материализовались в тотемах и образах. В шаманских культурах шаман как медиатор выполнял функцию контакта с духовными силами. Он не сам исцелял, важна лишь его способность предчувствовать экстаз. Он слушал историю пациента не в поисках симптома, а чтобы узнать, в чем тот совершил ошибку. Болезнь заведомо была результатом нарушения табу или нанесенной богам обиды. Исцеление заключалось в восстановлении связи между человеком и божествами через раскаяние и жертвоприношение. Болезнь как наказание. Эта идея помимо множества языческих культур возникает в Библии. Истории Мириам, первые в письменных источниках примере болезни как наказания В христианской культуре за критику брата Моисея из-за его женитьбы на эфиопке темнокожей женщине кожа Мириам стала болезненной и белой, как снег. Проказа. Женщина исцелилась только после семи дней раскаяния и жертвоприношения. Книга чисел, глава двенадцатая, стихи с первого по пятнадцатый. До сих пор идея болезни как наказания присутствует в умах множества людей. Заболев, многие вскидывают руки к небу и вопрошают «за что?». Люди винят себя, ищут ошибки или злятся на того, кто надзирает над ними или наказывает их. Но наверху нет надзирателя. Всем наплевать на наше поведение, хотя мы и путаем Отца Небесного с родительской фигурой. Реальному Богу нет никакого дела до греховности. ибо что это был бы за бог, если бы он надзирал и наказывал нас за грехи прямо сейчас сделайте упражнение чтобы понять что делать со своей виной упражнение станьте друг напротив друга возьмите за руку соседа скажите ему я здесь со своей виной второй человек Говорит то же самое другому визави. Виновным кажется, что они изгои, но это не так. На свете нет человека без вины. Это опыт нашей души. Нам важно это осознать и принять, том, что с нами происходит, случается и не случается. И есть часть и нашей вины. Пора отыскать баланс между виной и И невиновностью, особое место, где нам знакомо и то, и это, где наша виновность и невиновность признаны как одно. Бог — это Бог. Он просто есть, существует для нас. Функции надзирателей, надсмотрщиков и наказующих мы прекрасно выполняем и без его участия. Архетипическая память включает духовный опыт во взаимоотношении с болезнью. Одним из шагов к исцелению будет разделение жития святых от проживания человеческой жизни. Время и тело. Целый — это не только вмещающий своих мертвых, это еще и целый во времени. Исцеление неразрывно связано с невероятной субстанцией. Временем. Болезнь началась давно, в там и тогда. Мы с ней здесь и сейчас. Там впереди, в будущем, мы тоже опасаемся болезни, боли. Симптом находится словно бы в трех временных точках. Прошлое, настоящее, будущее. Одновременно. Воспоминания о случившемся. Травма, беда, события. мгновенно вызывают ощущения и чувства, мы реагируем симптомом на воспоминания. Словно бы боль в теле — это особый вид памяти, телесный. Налево пойдешь, коня сохранишь, себя потеряешь. Направо пойдешь, себя сохранишь, коня потеряешь. Прямо пойдешь и себя И коня потеряешь. Тело запоминает боль от события. Зачастую голова не помнит, а ощущения и чувства от произошедшего записались в теле. Тело — хранитель всего, чего не помнит голова. Так надежнее болящее тело спасает нас от сумасшествия. Это известный факт. Кому-то проще сойти с ума, а иным заболеть. В Аргентине проводились специальные исследования с целью выяснить, как разные болезни действуют на состояние шизофреника. Получив онкологическое заболевание, шизофреники полностью исцеляются от психического расстройства. Но вылечившись от рака, снова возвращаются в свое безумие. Прошлое вшито в нас, и по законам посттравматического синдрома мы на посту. Дежурим, чтобы то, что случилось с нами, не случилось. Мы пытаемся предугадать и сохранить себя от событий, которые давно произошли. Так работает посттравма, словно бы события из прошлого переносятся в настоящее особым переворачиванием. как с песочными часами. В голове уже произошедшие события воспринимаются как грядущие, не случившиеся будущие. Мы тревожимся и боимся их, хотя все давным-давно уже произошло. Парадокс. Болезнь соединяет прошлое, настоящее и будущее в одну точку. Это особое место, портал, объединяющий время, находится в нашем теле. Даже когда вы занялись лечением, болезнь отступила, и вы давно не вспоминали о своем симптоме, внутри вас живет страх, что он вернется. Что-то должно случиться, бесконечно и а вдруг, а если? Они хорошо знакомы тяжело и долго болеющим людям. Для онкобольных страх рецидива, ожидание возвращения болезни – особый и обязательный этап. Часть реабилитации – выздоровления. Чаще всего болезнь – это прошлое. Она там, где нас уже нет. Осталось только решить, возьмете ли вы ее из прошлого с собой. На уровне головы мы говорим будущему «нет, болезнь нам не нужна», а на уровне тела молча забираем ее с собой. Почему? Симптом всегда стабилен. И в меняющемся мире, в быстрой и травматической реальности, нам нужно хоть что-нибудь неизменное. Пусть это будет болезнь, наш старый, знакомый. Мы не заметили, как путешествуем во времени из прошлого в настоящее, из прошлого в будущее, из будущего в прошлое, и помогает нам в этом заболевание. Оно само или страх перед ним. Здорово. Машина времени у нас внутри. Рады ли мы? Жизнь и смерть. Мы часто мертвы целиком или частями. Иногда даже злимся на эти части себя. Например, матка, которая вместо детей воспроизводит для нас только кисты, миомы или даже опухоли, Вряд ли достойно внимания и любви. Мы раздражены или даже злимся на нее, матка-предатель. Мы отвергаем орган, а за ним и все тело целиком. Рассчитывали на то, что все будет так, как мы хотим. Уверены, что у всех все в порядке, а у нас нет. Это больно, страшно, чертовски обидно, а потом приходит отчаяние». и мы отстраняемся от тела, диссоциируемся с ним. Я отдельно, тело отдельно. Есть вода живая, а есть мертвая. Мы знаем это из сказок, или просто знаем и все, даже не помним, где и когда это слышали. Память системная, родовая, генетическая. Кому как проще воспринимать, хотя понятие Эти абсолютно идентичные. Мы помним не только себя и свою жизнь, помним человеческое, как выживать. Вода живая и мертвая в сказках всегда под рукой. Разрубленное тело воина поливали сначала мертвой водой, она сращивала части, делала тело целым. И только потом шла в ход вода живая, дабы оживить героя. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, но себя позабудешь. Сказки — опыт всего человечества, людского, популяции, многих и многих. Сказка, собранная в метафору линия человеческой жизни — а метафора – трансформационная. Что это значит? Мы читаем сказку и меняемся, начинаем верить в добро, в то, что оно победит зло, а еще проживаем с героем переход и борьбу с чудовищами и победу. С героем вместе меняемся и проживаем новые чувства. Сказка – наш первый учебник жизни, первый тренинг. Ребенку мы читаем сказки, чтобы он знал, что зачем в жизни следует. где добро и зло, чтобы знать истины человеческие, чувства прожить неслыханные и живым остаться, чтобы умереть и родиться заново, с землей дружить и птицами говорить. Нам все это пригодится, написано нам в наследство, и тебе, и мне, и нам. Вода живая и мертвая, вода Это метафора нашей жизни. Она течет от дня ко дню. Не надо искать воду по горам и долам. Мы и так погружены в нее с ног до головы. А, так вот, как утопленная Аленушка с братцем своим говорит из-под воды. В реке же она с камнем на шее. Да и не понять было, жива она или мертва. Побежал козленочек на речку. стал на берегу и желобнюхонько закричал. Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные. Ножи точат, булатные, хотят меня, зарезайте». Аленушка из реки ему отвечает. «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет. Шелкова трава ноги спутала. Желтые пески на груди легли. Русская народная сказка. Вода — жизнь наша, а мертвы мы в ней или живы нам виднее. Почитав сказок, в своей жизни немало и на человеческую жизнь глядя, вот что я вам скажу. Есть то, что делает нас живыми, и то, что делает мертвыми. И то, и другое к нашей жизни относится. Стоит посмотреть на это внимательно, ответы свои отыскать и взять свою воду мёртвую и все части, разъединённые, соединить и полить себя живой водой и ожить, наконец, стать в жизни своей живым и целым. Хотите? Тогда в добрый путь. Мы одновременно живём в двух состояниях, жизни и смерти. Наше тело тоже и здесь, и там. Мы поддерживаем это состояние сознанием, а иногда бессознательно. Болезнь говорит за нас. Это особый язык. У человека есть речь, слова. У тела свой язык, движения, импульсы, зажимы, замедленность, усталость, ускорение, суета, бег, у болезни боль. Это не все. Бывает, что боли нет. Болезнь невидимка. Мы подозреваем ее наличие и уже напуганы. В страхе избегаем обследований и анализов. Но уже знаем, что она здесь. Причувствуем. Мы ее ждем. Я так и знал. Эта встреча похожа на катарсис. Взрыв мы предвкушали. Нам хочется кричать, что это не так. но именно болезнь вдруг окрасила все в яркие цвета и придала всему смысл. Мы не хотим думать, что ждали друг друга. Эта душа молча кивает и соглашается с тем, что пришло. Ведь началось все давным-давно.